«Да, я хочу от него избавиться». «Тогда мне надо кое-что записать». Я встала, расправила юбку, сознавая, что Том следит за каждым моим движением. На него я не смотрела. «Я начну сверху». Я быстро измерила комнаты, отметила наличие шкафов, состояние ремонта, маленькую современную ванную в задней части дома. Снова спустившись вниз, осмотрела гостиную, того же размера, что и передняя спальня, только с чугунным камином, облицованным цветным кафелем, который можно было продать отдельно за огромную сумму. Там же стоял уродливый парчевый мебельный гарнитур из трех предметов, два стула и диван с медными стойками, подпирающими подлокотники. Я подумала, надо сказать Тому, чтобы избавился от мебели. В холле я на секунду задержалась. Томи Омара жил здесь, ходил по этим комнатам, Спускался и поднимался по этим лестницам, сидел там же, где всего пару минут назад сидела я, разговаривая с его внуком. Однажды, очень давно, Марта Колквит, моя бабушка, пришла в этот дом с ребенком Фло, ребенком, который стал моим отцом. Я замерла и мысленно представила, как разворачиваются события, словно в старом выцветшем фильме. Настоящее воспоминание, будто я сама прожила все эти жизни и участвовала в них. Жуткое чувство. Когда я вернулась в гостиную, Тома уже не было. На моей сумочке он оставил ключи от квартиры Фло. Должно быть, он ушел через заднюю дверь, когда я была наверху. Я была рада, что в основном чувствую облегчение, смешанное с другими различными чувствами, в которых мне не хотелось копаться. Где-то ниже по улице завелась машина, и я даже не глянула сквозь тюлевые шторы, чтобы убедиться, что это Том. С одной стороны, я чувствовала себя оцепеневшей, с другой — совсем наоборот. Я знала, что никогда не испытаю такой страсти к другому мужчине, как к Тому Омара. То, что нас тянуло друг к другу, было преступлением, но преступлением незабываемым. Когда я вернулась в офис, Диана ликовала. Она только что показала Ноутонам недвижимость на Чайл доуэлл и они захотели купить дом. Сколько мест ты показывала им, Милли? «Десять, двенадцать, я съездила с ними только раз, и они сразу же влюбились в этот дом», — кричала она. «Думаю, большее впечатление на них произвел сам дом, а не агент», — мягко сказала я. Сейчас мне было наплевать и на Ноутонов, и на Диану. После тридцати жестоких несчастных лет брака моих родителей я ожидала, что и конец его окажется таким же жестоким. Драка, скандал, крики и вопли. Даже представляла себе, как отец не отпускает маму. Другими словами, я с ужасом ждала пятницы. Несколько раз в течение недели я задавала маме один и тот же вопрос, в котором часу ты будешь уходить. «Ради бога, Мелисонт, я не знаю. Это не будет, например, точно в полдень или в какое-то другое время. Я соберу чемодан, выпью чаю и просто скажу ему, что ухожу, прежде чем он успеет что-нибудь придумать». «Это не может быть так просто, мама!» «А как он может меня остановить?» «Он не может сторожить меня вечно!» Она задумчиво закусила губу. «Я оставлю ему кастрюлю в холодильнике на выходные дни!» Она лучезарно улыбнулась. За последние дни напряженная морщина вокруг ее глаз и рта разгладились. «Я никогда не видела маму такой счастливой!» «Я приеду сразу же после работы и отвезу тебя», — предложила я. «Не нужно, Милисент. я поеду на автобусе!» Мне нести особо нечего, чемодан и все. Я не спорила с ней, но в пятницу сразу после работы поехала в Кергби.